Закуска из лука и сметаны. Три крупные луковицы нарезать полукольцами или кольцами. Смешать с чесноком. Четыре крупных зубчика пропустить через довилку. Обжарить лук с чесноком на смеси сливочного или топленого и оливкового масла до прозрачности. Добавить около 50 грамм сухого белого вина и немного, около 100 миллилитров мясного бульона. Перемешать и немного протушить. После этого... Добавить сметану, около 200 граммов 15-20% жирности. Посолить и поперчить по вкусу. Протушить минут 5. После этого добавить специи по чайной ложке или по вкусу. Тмина, сладкой паприки, одну чайную ложку горчицы. Лучше брать дижонскую или любую другую сладкую. Протушить еще минут 5. В конце добавить полпучка зелени петрушки, мелко нарезать. перемешать дать несколько минут настояться, подавать в горячем виде.